Подзаголовок 2.2. Создание сценического образа. Жизнь приучила нас с недоверием относиться к незнакомцам. Возникает вопрос. Как же аферистам удается втираться в доверие к людям и выманивать у них деньги? Ответ прост. Прежде чем начать операцию по изыманию чужой наличности, Мошенник должен стать, если не родным и близким, то хотя бы милым, доброжелательным и обаятельным человеком, с которым приятно иметь дело. Для этого пройдохи входят в сценический образ, согласно которому и действуют. Пункт 2.2.1. Добрый или полезный человек. Если человек соглашается со всем, что вы говорите, он либо дурак, либо готовится содрать с вас шкуру. Кин Хаббард Вот пример из этой серии. В интернете кто-то предлагает вам бескорыстно, только по доброте душевной, легкий заработок. В частности, рассказывает, как легко можно заработать денег, играя в рулетку в интернет-казино с помощью простых ставок на красное или черное. При этом у вас не просят денег за данную информацию, просто рекомендуют какое-нибудь казино, причем легальное, в которое вы попадете по предоставленной вам ссылке. Но дело в том, что человек, поделившийся с вами этой информацией, работает на данное казино, и поэтому они дадут вам выиграть немного денег а потом обчистят до нитки. Добрые люди могут встретиться не только в виртуальном мире, но и реальном. Например, вы едете на машине. Вас обгоняет автомобиль и начинает сигналить. Водитель машет рукой, показывает на ваше авто и что-то неразборчиво кричит. Вы останавливаетесь на обочине. К вам подходит благодетель и сообщает что из вашей машины вытекает масло. И действительно, позади нее вы видите черные лужицы. Конечно же, их успел сделать ваш спаситель, пока вы выходили из автомобиля. Назвавшись автослесарем, он предлагает вам осмотреть двигатель. Как только он откроет капот, из-под него на вас может вылететь облако распыленного масла. Это произойдёт? если человек незаметно прыснет из шприца масла на раскаленный коллектор. Но даже если он этого и не сделает, все равно начнет настаивать на серьезности ситуации, раз из двигателя течет. Дальше сценарии могут различаться. Случайный знакомый станет убеждать отправиться в ближайший автосервис, где вас раскрутят на приличную сумму. Подтвердив серьезность поломки: Если вы ехали один, новый знакомый будет отвлекать вас автомобильными историями, пока его сообщник грабит салон. Аферисты часто производят приятные впечатления за счет того, что умеют хорошо слушать. Они могут вас разговорить, рассказав о своих делах и проблемах, и очень внимательно выслушать. При этом, Они извлекают из разговора информацию, которую потом обратят против вас. Прежде всего выявят ваши уязвимые точки, о которых мы поговорим в третьей главе, и, используя их, облегчат ваш кошелек. Дейл Карнеги в одной из своих книг рассказывал о знаменитом брачном аферисте – многожонце, который, прежде чем угодил в тюрьму, завоевал сердца и капиталы, 23 богатых американок. Когда журналистка спросила у него, как ему удалось влюбить в себя столько дам, он ответил, что это вовсе не трудно. Все, что надо делать, это говорить с женщиной о ней самой. Рекомендация 2. Если незнакомый или малознакомый прежде человек, вдруг начинает оказывать вам явно выраженные знаки внимания, заинтересованно вас слушает, задает дополнительные вопросы, принимает горячее участие в вашей судьбе, остановитесь и задайте себе вопросы. С чего бы это? Что он хочет от меня? И переключитесь на проблемы вашего собеседника. Нормальный человек? С благодарностью воспримет такой поворот беседы. А мошенник снова переведет разговор на вас. Пункт 2-2-2: Внушение чувства доверия. Коли птицу ловят, так ее сахаром кормят, русская пословица. Для начала приведу одну историю приключившуюся в Китае более 2700 лет назад. О ней рассказывал Харо фон Зенгер в книге «Стратагемы» о китайском искусстве жить и выживать. В давнюю эпоху князь У из государства Чжэн намеревался захватить соседнее княжество Ху. Но это государство хорошо охраняло свои границы, и он не решился напасть на соседей напрямую. Тогда он предложил князю Ху в жены свою прекрасную дочь и таким образом с ним породнился. А чтобы окончательно охмурить соседа и убедить его в своем расположении, князь У собрал своих министров и сказал: Я подумываю, «Захватить какое-нибудь государство?» «Кто скажет мне, захват какой страны легче всего увенчается успехом?» Его главный министр предположил напасть на соседнее государство Ху. Тогда в притворном гневе князь вскричал, «Как вы посмели предложить воевать против княжества, которое связано с нами родственными узами?» И приказал обезглавить министра. Об этом узнал князь Ху. Последние его сомнения в искренности дружеских отношений нового родственника испарились, и он перестал охранять границу с государством Джен. Тогда князь У коварно напал на соседнее княжество и захватил его. Эта история – лишний раз подтверждает житейскую мудрость. Чтобы хитрость удалась, нужно предварительно усыпить подозрения жертвы. И наоборот, пока есть хоть искра недоверия, еще сохраняется шанс устоять против обманщиков. Ведь как только мы почувствовали, что нас могут обмануть, сразу замыкаемся и настороженно ждем каким именно образом нас попытаются обхитрить. Взвешиваем в уме чуть ли не каждое слово собеседника и логически просчитываем возможные последствия. И наоборот, с людьми, которых мы хорошо знаем и которым привыкли доверять, мы ведем себя свободно и раскованно, не опасаясь какого-то подвоха с их стороны. Стоит мошеннику один раз засветить свое намерение поживиться за наш счет, его репутация окажется подмоченной. Что бы он ни говорил после этого, что бы ни делал, ему уже не поверят. Обманщики стремятся внушить своим потенциальным жертвам чувство полного доверия, и здесь все идет в дело. Формирование соответствующей репутации и имиджа правдивого, честного человека. Открытая обаятельная улыбка. Доверительный тон разговора. Создание некой легенды, обеспечивающей некритическое восприятие со стороны объекта обмана. Лесть. Попытка вызвать жалость. Игра на индивидуальных личностных особенностях человека создание соответствующей ролевой ситуации и так далее. Некоторые из этих способов мы разберем позднее, в других главах книги. А сейчас остановимся на самом простом – культивировании потенциальной жертве обмана чувства собственной значимости. Этот прием несколько отличен от обычной лести, тоньше ее, а значит, более эффективен. Дейл Карнеги пишет, «Непрекрашенная истина заключается в том, что почти каждый встречающийся вам человек считает себя в каком-то отношении выше вас, и вы найдете верный путь к его сердцу, если ненавязчиво дадите ему понять, что признаете ту важную роль, которую он играет в своем маленьком мирке, причем признаете ее» искренне. А теперь сделаем небольшой экскурс в другую область жизни, медицину, точнее психотерапию. Одним из наиболее талантливых гипнотизеров 20 века по праву считается Милтон Эриксон, который мог ввести в транс любого пациента и внушить ему что угодно. Он гипнотизировал даже тех людей, от которых отказывались другие психотерапевты из-за их абсолютной невнушаемости. Секрет Эриксона был прост и сложен одновременно. Он виртуозно умел подстраиваться под своих пациентов, принимая их позу, повторял ритм их дыхания, жесты, тембр голоса, копировал любимые словечки и выражения. Фактически он становился двойником человека, сидящего напротив. А кто же откажется довериться самому себе? По движениям глаз и при помощи других признаков он определял, какой тип восприятия у человека и на основании этой информации выбирал расстояние, оптимальное для установления эмоционального контакта. Для визуала это была более отдаленная дистанция, для кинестетика – более близкая. Например, для последнего типа людей очень важен непосредственный контакт, поэтому Эриксон мог слегка касаться их, устанавливая между собой и клиентом особое чувство доверия. Мошенники, аферисты – Некоторые цыганки нередко применяют подобный прием, как бы невзначай касаются своих жертв. Если им попадается кинестетик, то есть человек, который доверяет ощущениям, полученным от своего тела, больше, чем зрительным или слуховым, то такие прикосновения дают волшебный эффект. Человек становится более мягким и послушным. Правда, на визуала или аудиала, людей, привыкших больше верить зрению или слуху, тактильный контакт окажет скорее обратное действие. Они возмутятся наглому вторжению в их личное пространство и откажутся иметь дело с таким собеседником. Так что этот прием действует не на всех потенциальных жертв. Но и для людей, больше доверяющих своим глазам или ушам, Аферисты находят свой ключик. Для аудиала это будет приятный, ритмичный, тихий голос, которым мошенник вводит свою жертву в трансовое состояние. А расположить к себе визуала можно при помощи милой улыбки и открытых жестов. Чтобы внушить своим потенциальным жертвам чувство доверия к себе, мошенники используют все возможные средства детально разработанные легенды, точно рассчитанную мимику, интонацию, одежду и многое другое. Начнем с невербальных средств. Вот как пишет об умении создавать доверительную атмосферу при помощи жестов Алан Пис. «Испокон веков открытая ладонь ассоциировалась с искренностью, честностью, преданностью и доверчивостью. Клятвы обычно даются с ладонью на сердце. В суде, когда даются показания, поднимается рука с открытой ладонью. Когда люди полностью откровенны с вами, они протягивают вам одну или обе ладони. Жулики и профессиональные обманщики обладают особым талантом приводить в соответствие свои невербальные сигналы словесным, лживым высказыванием. Чем лучше они используют во время лжи невербальные жесты, характерные для человека, говорящего правду, тем профессиональнее они в своей области. Открытые во время беседы ладони поощряются беседников быть взаимно откровенными и доверчивыми. Немаловажное значение в создании благоприятного впечатления имеет улыбка на лице. Дейл Карнеги в книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» писал. Дела звучат громче всяких слов, а улыбка говорит. Вы мне нравитесь, вы делаете меня счастливым, я рад вас видеть. Далее он пишет что только искренняя, идущая от сердца улыбка способна вызвать у людей чувство доверия, а искусственное, натянутое, лишь раздражает. Поэтому талантливый обманщик, прежде чем обмануть человека, должен в какой-то степени, если не полюбить его, то хотя бы отнестись с симпатией. В связи с этим жулики высокого разряда вызывают впечатление весьма обаятельных людей. Рекомендация 3. Не стоит доверять незнакомцам, которые без понятной причины проявляют к вам добрые чувства. Приятно смотреть на человека, который вам доброжелательно улыбается. Вы можете улыбнуться в ответ, но не снижайте бдительность. Если вам нравится поддерживать короткую дистанцию с собеседником, все же остерегайтесь прикосновений со стороны незнакомых лиц. Может оказаться, что таким образом усыпляют вашу бдительность, хотят оказать на вас дополнительное психологическое воздействие. Немедленно разорвите контакт и удерживайте дистанцию не ближе одного метра. Пункт 2, 2.2.3. Игра в простака. Хитер не тот, кого считают хитрым, а тот, кого принимают за простака. Павел Сергеевич Таранов. Данный прием является частью более общего способа психологического воздействия. Внушение чувства доверия, описанного выше. Однако иногда приобретает и самостоятельное значение. Еще в 1647 году Бальтасар Грасиан четко сформулировал данный принцип в книге Карманный Ораку: Употреблять расчет, но не злоупотреблять им. На показ его не выставляй, тем паче не позволяй разгадать. Расчет надобно скрывать. Он настораживает. Особливо расчет тонкий. Он ненавистен людям. Суть приема «Игра в простака» заключается в том, что мошенник старается создать у жертвы ощущение ее интеллектуального превосходства, одновременно нарочито принижая свои собственные умственные способности. В результате человек теряет бдительность, так как не ожидает какого-либо подвоха от простака, с которым он якобы имеет дело. На самом же деле простаком оказывается он сам. Одна девушка описала в интернете, как чуть не попалась на эту уловку. Общение в соцсети с незнакомой девушкой началось ненавязчиво. Она спросила меня, чем я занимаюсь поделилась, что ищет различные варианты заработка, абсолютно ни к чему не обязывающее общение. Когда оно стало более доверительным, девушка вскользь пожаловалась на нехватку денег и несколько раз спрашивала совета, как можно заработать, какие способы я знаю. Буквально через пару дней она сообщила, что, кажется, нашла перспективный способ заработать. Будто бы она общалась с другой девушкой, которая ей рассказала вариант легкого заработка. По ее словам, метод рабочий, но требующий вложений. Зато заработать можно много. Это был заработок на договорных матчах. В доказательство приложила скрины с описанием метода. Скинула переписку с человеком, который занимается данным видом подпольного бизнеса. Спросила меня, что я думаю по этому поводу, посоветую ей этим заняться или нет. Я ответила, что вряд ли. Буквально через два дня она мне написала, что все-таки решилась и купила матч, который состоится завтра. На следующий день радостное сообщение плюс скрин с телефона, а там выигрыш 380 тысяч рублей при том, что вложила она всего 45 тысяч. Автор этого рассказа призналась, что при виде таких доходов и легкости заработка ее мысли забегали в голове с бешеной скоростью. «Я начала перебирать варианты, где взять денег, а в моей голове запрыгали идеи, куда я потрачу данный выигрыш». Вот как просто оказывается попасть на крючок кофериста. Конец той истории был благополучным. Пока девушка искала нужную сумму, приступ жадности схлынул, и она начала сомневаться в таком легком и счастливом обогащении. А потом нашла в интернете описание данного способа обмана. Но для нас главное в этом примере – именно игра в простака. Аферистка не стала сразу уговаривать свою новую знакомую вложиться в прибыльное дело. Сначала она продемонстрировала свою неуверенность и обратилась к потенциальной жертве за помощью и советом, на что та чуть не купилась. У китайцев подобный прием называется «притвориться свиньей, чтобы убить тигра». Это означает, что от сильного врага скрывают клинок меча, представляются глупым, как свинья, поддаются, изображают дружескую улыбку и прислуживают подобно слуге. Но как только представляется случай, слуга превращается в палача. Иногда этот прием несколько модифицируется. Мошенники создают иллюзию того, что потенциальная жертва обмана обладает большим знанием, чем они. На самом деле оказывается, что это лишь приманка с целью вовлечь простака в преступную игру. Вот как описывает этот прием реальная жертва, попавшаяся на такую приманку. Случай произошел в советские годы. Дело было в кафе. За ближним столиком и рядом с ним сидели какие-то люди в темно-серых комбинезонах. Четверо из них играли в карты. Два или три человека сидели тут же, наблюдая за игрой. У одного из игроков он сидел близко ко мне. Из брючного кармана виден был уголок белого носового платка. Я бы не обратил на это никакого внимания, но кто-то из присутствующих подошел и незаметно для самого играющего потихоньку вытащил этот платок. На нем был завязан узелок. Вытащивший развязал узелок. Там оказался бумажный рубль. Я внимательно наблюдал, что же будет дальше вытащивший положил рубль себе в карман поднял с пола обрывок газеты оторвал кусочек скомкал и завязал носовой платок так же как был ранее завязан рубль затем осторожно засунул этот платок обратно в тот же карман играющему после чего спросил играющего будто между прочим что у тебя из кармана торчит тот ответил что цыганка гадала и завязала рубль на счастье. Тогда человек, забравший себе рубль, сказал, что цыганка обманула, завязала какую-нибудь бумажку вместо рубля. Игрок ответил, что этого не может быть, ведь он сам видел, как она завязывала рубль. Начался спор. Играющий предложил на спор часы. Другой что-то порядка 10 рублей. Владелец часов сказал, что они стоят дороже. Все выглядело настолько естественным, что я, осторожный в жизни человек, вмешался в этот спор и предложил 50 рублей. В то время сумма приличная. Я же был уверен в своем выигрыше. Когда ударили по рукам и хозяин платка вытащил и развязал его, там оказался рубль. Я обалдел в буквальном смысле слова, ведь я собственными глазами видел, как завязывали клочок газеты. Пока соображал, приходил в себя, тех ребят с моими пятью-десятью рублями уже не было. Только по прошествии времени я разгадал метод этих мошенников. Работали по сговору, все было заранее спланировано. Расчитывали на простачка вроде меня, хотя думаю, что на эту удочку мог попасться любой другой. В кармане было два одинаковых носовых платка, в каждом завязано по рублю. В момент, когда хозяин извлекал из кармана платок якобы с бумажкой, он просто незаметно заталкивал его подальше, а извлекал другой, такой же, но с рублем. К слову, 50 рублей в те годы, когда происходили эти события, составляли треть средней зарплаты – 20 по нынешнему курсу. Вот так жизнь и мошенники – учит людей не считать себя умнее других. Если говорить о создании образа простака, то нельзя не упомянуть две группы людей, которые используются в этом типе обмана – старики и дети. В 1990-е годы встречался такой метод обмана доверчивых и доброжелательных граждан. Останавливает на улице старушка человека, и, жалуясь на плохое зрение, просит помочь решить такую проблему. Купила она с рук 10 долларов, а ей, кажется, подсунули фальшивую банкноту. Остановленный бабушкой гражданин, во-первых, чувствует жалость к старому человеку и желание помочь, а во-вторых, совершенно не ожидает подвоха. Но как только он берет в руки банкноту, сразу превращается из благородного рыцаря в облапошенную жертву. Например, неожиданно может появиться внучок старушки с габаритами Шварценеггера и манерами зэка. Он крепко зажмет кисть потерпевшего и громогласно обвинит его в попытке грабежа любимой бабушки, что последнее с готовностью подтвердит. Или же из-за угла появятся оперативники, которые строго укажут сердобольному гражданину на незаконность валютных операций. А старушка начнет причитать, что только что вручила этому человеку для проверки 100 долларовую купюру, которую тот передал своему сообщнику. А бабушки пытается взамен втюхать десятку. Совершенно случайно рядом окажется парочка прохожих с суровыми лицами, которые подтвердят факт подмены денег и потребуют от гражданина возмещения ущерба. Во всех вариантах пойманному на образ простока альтруисту придется заплатить за собственную доверчивость определенную сумму денег. Рекомендация 4. Простота бывает натуральной и искусственной. Они могут быть весьма похожи, но разница между ними заключается именно в предназначении. Поэтому, если некто настойчиво демонстрирует вам, какой он простецкий и незамысловатый парень, спрашивает у вас совета, помощи, то насторожитесь и подыграйте ему не скрывая своего впечатления от ничтожного интеллекта-собеседника. Может, даже слегка посмейтесь над ним. Настоящий дурак обидится, дурак ряженный, радостно подхватит игру. А если простак предлагает легкий или противозаконный заработок, бегите от него со всех ног. Скорее всего, вы столкнулись с опытным аферистом а дураком в итоге окажетесь сами. Пункт 2.2.4. Подбрасывание ложных доказательств. Когда люди не верят ни во что, они готовы поверить во все. Франсуа Шатабриан. Человек гораздо больше доверяет идеям, возникающим в его собственной голове нежели мыслям других людей. Поэтому опытные мошенники всегда стараются избегать прямого давления на свою жертву, предпочитая косвенное воздействие на его образ мыслей. Для этого они как бы ненароком подбрасывают ему определенную информацию, выводы из которой он должен сделать сам. Искусство интриги состоит как раз в том, Чтобы при грамотной подаче нужных фактов обманываемый сделал именно те однозначные выводы, на которые и рассчитывает обманщик. При этом должно соблюдаться одно обязательное условие. Доказательства должны быть подброшены как бы случайно, ненавязчиво, косвенно, не напрямую. Только тогда они не вызывают подозрения. В романе Соляса «Кудесник» есть эпизод, когда сам Калеостра, король проходимцев и мистификаторов, пал жертвой обмана со стороны другой, не менее ловкой авантюристки, графини Ламот. Ей нужно было подружиться с Калиастро, и она сделала это, зная его слабую сторону. Горячее желание быть представленным при королевском дворе. Вот фрагмент из произведения. Калиостро не сразу поддался ловкой графине. Только через 2-3 дня после первого свидания он был вдруг побежден одной маленькой подробностью. Графиня Ламот, условливаясь со знаменитым волшебником, когда повидаться, назначила один вечер, но затем спохватилась и объявила, что она перепутала дни и в этот вечер не свободна, ибо должна быть на маленькой вечеринке. При этом Иоанна своей хорошенькой ручкой достала из кармана раздушенную записку на бледно-розовой бумажке с золотым обрезом. Заметив вскользь, что она сильно близорука, Графиня попросила его прочесть, какое ей назначают время в этой записке. Калиостро взял розовенький листочек и, приблизив к свету, почувствовал вдруг, что сердце в нем встрепенулось. Четыре строчки красивого почерка были внизу подписаны. Тут авось Мари Антуанет де Франс. Кудесник с европейской славой был в одно мгновение очарован изящной красавицей, бывающей запросто на интимных вечерах самой королевы. Разумеется, записка была поддельной, но для авантюристки это не имело значения. Главное, что после такой инсценировки Калиостро оказался в ее власти. Надо отметить, что не только мошенники пользуются таким приемом. Иногда к нему в силу обстоятельств прибегают и добропорядочные люди. Так, ниже приведенную историю я услышал в вагоне поезда Санкт-Петербург-Воронеж. Путь был долгим, и пассажиры коротали его в разговорах. Одна женщина рассказывала своей соседке, как ее дочь обманом выбила алименты у отца своего ребенка. Эта молодая женщина имела дочь от мужчины, с которым не состояла в зарегистрированном браке. Отец ребенка жил в другом городе и изредка навещал их, но практически не оказывал никакой помощи. Мать девочки понимала, что для взыскания алиментов в судебном порядке у нее нет реальных доказательств и решила их добыть. Отцом дочери она никогда не заговаривала об элементах и тем самым притупила его бдительность. Стала тщательно собирать все письма и записки от него, особенно те, где упоминалась девочка. Затем, как бы между прочим, попросила мужчину послать дочке небольшой перевод, пусть символический просто как знак внимания к своему ребенку. Она мотивировала свою просьбу тем, что ей будет приятно получить небольшую сумму и потратить ее на сладости девочки или на игрушки. Естественно, что растроганный отец не смог отказать в такой невинной просьбе, тем более, что она больше не повторялась. Хитроумная мама стала время от времени сама посылать себе небольшие суммы денег от имени своего дружка. И только когда таких переводов скопилось изрядное количество, она наняла хорошего адвоката и обратилась в суд с просьбой признать отцовство. К своему заявлению она приложила все письма отца ребенка, записки и денежные переводы. Когда эти документы были представлены на суде в качестве вещественного доказательства, мужчина стал все отрицать. Тогда адвокат Истицы, предъявил ему квитанцию первого и единственного подлинного перевода. Это ваш перевод? Спросил адвокат. Мой. А эти чьи же? Адвокат показал пачку квитанций переводов в адрес матери ребенка, посланных от его имени. Не знаю. Естественно, в глазах судьи это выглядело совершенно несерьезно, а точнее, как наглое от пирательства при очевидных уликах. Мужчина, видя, как его ловко обвели вокруг пальца, стал кричать, что все подстроено, и судья в заговоре с истицей, чем еще больше настроил судью против себя. Видя, что никто ему не верит, он стал утверждать, что в момент зачатия девочки находился в другом городе и поэтому не мог стать отцом ребенка. Несчастный не знал, что его бывшая подруга перед началом суда посетила отдел кадров его завода и раздобыла выписку из приказа, согласно которому в это время он числился в отпуске. Его снова выставили отъявленным лгуном. Кончилось все присуждением алиментов, которые он исправно платит до сих пор. Так посланные самой себе деньги решили исход судебного разбирательства. Классическим примером, в котором описывается подбрасывание ложных доказательств, по праву считается трагедия Шекспира Отелло. Коварный Яго был не настолько глуп, чтобы самому напрямую сообщить Отелло об измене его жены. Нет, он сделал так, что мысль о виновности Дездемоны у Мавра возникла сама. Яго сделал так, что платок Дездемоны оказался у молодого лейтенанта Кассио, которого Яго представил Отелло как любовника жены. Итог той колварной лжи известен. Ревнивый муж задушил свою невинную жену, а потом, узнав о своей ошибке, закололся сам. Таким образом, Умело подброшенный носовой платок послужил причиной гибели двух людей, один из которых – Аттела, был далеко не глупым человеком, согласно пьесе, успешным военачальником, до этого побеждавшим хитроумных и коварных врагов. Если бы Яго напрямую попытался настроить его против Дездемоны, Мавр, скорее всего не поддался бы на провокацию. А так он сам пришел к мысли об измене жены и поэтому был упорен в своих подозрениях. Рекомендация 5. Получив вроде бы убедительные доказательства, которые подталкивают вас к активным действиям, задумайтесь на мгновение, не подброшены ли они вам специально. И есть ли в вашем окружении люди, для которых благоприятно такое развитие событий? Осознав это, не ведитесь на интриги или обман со стороны нечестных лиц.